Глава 21. 1918 год. Иона Балагула. В один из теплых весенних дней по улицам Подола вышагивал скверно одетый гражданин босяцкой наружности. Из разбитых ботинок выглядывали большие грязные пальцы, изрядно потрепанный и пыльный пиджак был одет на голое тело. А матросские брюки-клёш едва доходили до щиколоток по всему было видно что гражданин носит одежду с чужого плеча большинство улиц подола не были вымощены брусчаткой и гражданину то и дело приходилось обходить большие лужи в которых плескались домашние утки присутствовала на улицах и другая живность козы и куры причем Подольские козлы явно обладали бандитским характером. Они провожали гражданина какими-то нехорошими взглядами, а самый старый из них, здоровенный черный козлище, вдруг безо всякой причины больно боднул его рогами. На углу одной из улиц гражданин остановился, прочитал табличку с ее названием «Улица Александровская», удовлетворенно хмыкнул, и направился к дому номер 91, на котором висела изрядно выцветшая вывеска «Центральный магазин и мастерская часов шаповала». Дверь магазина была заперта. Подергав ее за ручку, гражданин почесал в раздумье нос, а затем, неожиданно рассердившись, пнул дверь несколько раз ногой. При этом он умудрился разбить большой палец правой ноги, который не ко времени выскочил наружу, и начал тихо материться, морщась от боли. На его удивление за дверью послышался шорох, и чей-то голос робко сказал «У нас закрыто». «Вижу, не слепой!» — буркнул гражданин. «Это ты, Лева?» «Допустим, это я. А кто спрашивает?» Не узнаешь? Прошу пардону. Нет. Да, давно я не был в Киеве. Забыли старые друзья Иона Балагулу. Забыли. Балагула? К Тебя же убили. Где? Когда? На Медне третьего дня я разговаривал с Гершком Лейбовичем. Так он сам мне это сказал? То ли тебя немцы застрелили, то ли добровольцы из команды охраны Киева. И в газетах будто бы было написано «Контора пишет». «Вот он я, живой и здоровый. Ты долго будешь держать меня под дверью? Открывай». «А ты точно балагула? Вот к тебе раз!» «Гумашку показать, что дали мне вместо пачпорта. Или так обойдемся? Ты лучше подойди к окошку. Хочу тебя видеть. Ладно, смотри, чтоб тебя. Балагула подошел к витрине, которая теперь была забита деревянными щитами, и стал перед крохотным оконцем, прорезанным в нестроганных досках. Снаружи послышался возглас удовлетворения, и спустя минуту Прогрохотав засовами, дверь магазина отворилась. «Вы что тут совсем сбрендили? возмущался Балагула. «Попрятались все, как крысы, и сидят, но снаружи не кажут». «Здравствуй, Иона», — сдержанно сказал хозяин магазина, протер очки и снова водрузил их на нос. «Ну, здорово, Лева!» Они обнялись... Ни Шаповал, ни Балагула не были друзьями. Их объединяло анархистское прошлое. Шаповал поддерживал группу анархистов, в которую входил иона материально. — Ты голоден? — спросил Лева. — А ты как думаешь? — Думаю, что надо тебя покормить. — Да вот чем. — Ну, ну, не прибедняйся. «Эх, Иона, ты сильно оторвался от реалий жизни. У нас почти каждую неделю то погромы, то конфискации. Живем одним днем. Ты посиди, я сейчас». Помещение магазина выглядело каким-то серым и запущенным. О былом процветании напоминали лишь таблички на стенах. «Продажа часов карманных, золотых, серебряных». Стенных и будильников. Постоянно большой выбор. Принимаю заказы на починку часов золотых и серебряных вещей. Шаповал принес миску говяжьих маслов, горбушку ржаного хлеба и кувшин молока. — Козье, — сказал он с гордостью, — очень пользительное. С деревни привозят. — А знаешь, какие теперь кордоны? В город не пробиться. — Благодарствую, — ответил Иона и жадно вгрызся в остатки мяса на большой желтоватой костомахе. — А что касается кордонов, то я знаю о них не понаслышке, как собаки цепные. И не только лают, но еще и кусаются. Германцы едва не пристрелили меня. Пока он насыщался, Лева рассказывал. «Просто какой-то последний день Помпеи. Все грабят, пьянствуют, и везде сплошной разврат. Командующий войсками генерал Келлер издал приказ. Если не можешь пить рюмки, не пей. Если можешь ведро, дуй ведро. Каково, а? Правильный приказ». «Для кого и лофитника достаточно, а кому и четверть принять, словно расплюнуть?» «А у тебя есть что-нибудь?» «Ой, забыл, извиняюсь!» Шаповал снова исчез в глубине магазина и возвратился с бутылкой самогонки. «Тоже привезли из деревни?» — поинтересовался Балагула. «Привезли. Но местные тоже гонят. Самогон нынче в цене. Это главный конфискант». Все могут оставить, а водку заберут. Да уж, главный наш продукт. Выпьешь со мной за встречу. А наливай, махнул рукой Лева. Все равно работы никакой. Они чокнулись и выпили. Балагула снова принялся за еду, а шаповал лишь погрыз сухую хлебную корку. В газетах пишут, что союзники уже близко. Меланхолично продолжал рассказывать Лева. «Союзники в Жмеренке, в Берзуле, на Черном море показались вымпелы. Немцы готовы поддержать Гетмана и добровольцев. Это все заголовки газет. И все они брехливые. Никому мы не нужны. В Киеве голодно, а поселам продуктов завались». Знакомый офицер рассказывал, что захватили обоз, в котором граки везли петлюровцам яйца, сало, хлеб, мясо, масло, водку. Крестьяне окрестных сел откровенно поддерживают петлюру, надеясь его помощью отвести и большевистскую угрозу, и добровольческую армию, и, разумеется, немцев, в которых видят не союзников, а врагов. «Ну и что стало с крестьянами, сопровождавшими обоз?» «Расстреляли», — ответил Шаповал и вздрогнул по законам военного времени. «Знаем мы эти законы». Балагула поискал глазами какую-нибудь тряпку, не нашел и вытер жирные пальцы о свои брюки. «Лева, ты деньжат мне не подкинешь?» — Ну, на первое время. Я отдам. — Что ты, Иона? — замахал на него руками, шаповал. — Откуда у меня деньги? У меня почти все забрали. Немного осталось на жизнь, но это так, слезы. И кто бы ты думал меня ограбил? — Наши, местные босяки. Пришли, приставили нож к горлу. Давай, — говорят. Иначе будет с тобой то, что с Дехтеревым. Помнишь, у него магазин был на противоположной стороне улицы. Ночью всех сторожей и двух приказчиков зарезали, а магазин ограбили и подожгли. Ах, какой был магазин! Пришлось отдать жизнь дороже денег. Балагула не поверил ни единому слову Шаповало. Чтобы у Левы не было денег? Нет, это невозможно. Сокрушенно вздохнув, увы, номер с заимствованием денежных средств на халяву не выгорел. И он ополез в карман и достал оттуда узелок. Положив его на стол среди хлебных крошек, Он развернул трепицу, и зору заинтригованного Шаповалова предстали украшенные рубинами золотые часы фирмы Павел Буре в отличном состоянии. Часы купишь? Спросил он, наблюдая за реакцией Левы. И не ошибся в своих предположениях. Часы для шаповала это было все. Вся его уже не молодая жизнь. Он жадно схватил часы и начал их рассматривать с таким трепетным обожанием, с такой любовью, что словами не передать. Смотрины несколько затянулись, и Балагула нетерпеливо сказал, «Если берешь, гони деньгу. Ежели нет, тогда покеда. Мне бы приодеться по-человечески, да в баньку сходить». «Сколько!» Не спросил, а выдохнул шаповал, и тут же, спохватившись, продолжил. — Если сговоримся, попрошу у кого-нибудь взаймы, если, конечно, дадут. Балагула мысленно заржал. — Узнаю Леву, хитрован! — И сказал. — А сколько дашь? И он и слабо представлял, какую цену в новых деньгах, отпечатанных в Германии по заказу Центральной Рады, просить за часы. Они торговались больше часа. Балагула, хорошо зная бывшего однопартийца, предложенную Левой цену умножил на десять. После длительных препирательств сошлись в цене, которая превышала первоначальную в пять раз. Шаповал куда-то сбегал и принес толстую пачку новеньких дензнаков. Иван с удивлением рассматривал сто-рублевку Центральной рады. На невзрачной, голубовато-серой банкноте были изображены женщина в национальном костюме с хлебным снопом в руках и рабочий, внутри большого венка, по бокам которого стояли человеческие фигуры, было напечатано. «Сто гривень, и нарисован трезуб». «Что, карбованцы уже не ходят?» — спросил Балагула. «В Украине сейчас что только не ходят. Гривни, рубли, карбованцы, шаги, немецкие рыхсмарки и остмарки», — мрачно ответил Лева. Он мысленно ругал себя за то, что пошел на поводу у Ионы и заплатил ему за часы больше, чем планировал изначально. Примечание. Шаг. Разменная марка Центральной Рады. Выпущена в апреле 1918 года. Номиналы 10, 20, 30, 40, 50 шагов. Конец примечания. Теперь банкноты печатают все, кому не лень, в том числе Бердичевское общество поощрения коннозавода, фирма «Одесский трамвай» и даже «Екатеринославский кооператив» с удивительно денежным названием «Долой хвосты». Да, отстал я немного от жизни. Еще как отстал. В центре не был? В таком-то виде... Но ну, не смеши меня. Я не дошел туда, но побываю. Посмотришь на Крещатик — многое поймешь». «Извини за вопрос», — шаповал, замялся. А «Где... где ты взял эти часы?» «Там их уже нет», — коротко ответил Иона и поднялся. «Не волнуйся. Никто их у тебя обратно не потребует». Ну, прощавай, Лева. может, уже и не свидимся. Спасибо, что накормил. Где взял, где взял, мысленно брюзжал балагула. Где взял, там их уже нет, и хозяина тоже. Тут он невольно вздрогнул, вспомнив, как толстый помещик, которого он задушил и ограбил где-то под Киевом, хрипел и дергал ногами. Сволочь! С ненавистью думал Иона. Хоть бы пару тысяч положил в портмоне. Действительно, улов бывшего каторжанина, отпущенного революцией на свободу, был бы совсем мизерным. Всего две сотенные бумажки, правда, катеньки. Не окажись в жилетном кармане помещика золотых часов фирмы Павел Буре на цепочке. Одежду помещика Балагула побоялся присвоить так и продолжила свой дальнейший путь в Рванине. А ну как, прищучат. У помещика был отряд вооруженных до зубов казачков, которые, как потом человеческая молва донесла до ушей Ионы, перешерстили в поисках убийцы хозяина весь уезд. Хорошо, что он вовремя смекнул податься на железку. Ночью на одной из станций Балагула запрыгнул на ходу в пустой товарный вагон и доехал в нем до грузовой станции, оказавшись на улице. И он сразу же зашел, как гласила вывеска, в магазин и специальное заведение шляп, шапок и фуражек Козлова. Специальное заведение находилось совсем рядом с магазином Шаповалов в доме Попова под номером 87. На удивление, магазин функционировал, и Балагулов вскоре оказался обладателем английской фуражки с клапанами, которыми можно было закрывать уши в холодные дни. Дальнейший его путь лежал на фундуклеевскую, в мастерскую мужских платьев братьев Крыжановских. Там ему не без некоторых приперательств. Из-за его непрезентабельного вида подыскали вполне приличный и недорогой костюм и рубаху. Новые ботинки он купил у какого-то кустаря, когда шел на фундуклеевскую. Они были пошиты из хорошей кожи, на толстой подошве и, главное, не скрипели на ходу. Балагула не любил лишнего шума. Закрыв за собой входные двери мастерской Крыжановских, Иона направил свои стопы в самое вожделенное для него на данный момент место — в недорогие бани Бубнова на Жилянской улице, которые находились неподалеку от еврейского базара. К радости балагулы бани работали в обычном режиме. Разные революционеры и демократы, а также борцы за самостейность, как и нормальный люд, тоже были не прочь постирать свои изгвазданные подштаники и погонять в парной пот вместе со овшами. Балагола не стал скупиться и купил билет в дворянское отделение бани. Дело в том, что бичом бань, особенно простонародных, были кражи у моющихся белья, обуви, а иногда и всего узла с одеждой. Существовали даже корпорации банных воров, выработавших свою особую систему. Они крали белье и платье, которое сушилось в горячей бане, а Ионе очень не хотелось оказаться без порток. В дворянских отделениях бань за пропажу одежды отвечали кусочники. Эти служащие платили аренду хозяину бани, набирали и увольняли персонал, кроме парильщиков. Моющийся сдавал платье в раздевалке, получал жестяной номер, иногда надевал его на шею или привязывал к руке, а то и просто цеплял на ручку шайки и шел мыться и париться. Вор, выследив жертву в раздевалке, ухитрялся подменить его номерок своим. Быстро выходил, получал чужие вещи и исчезал с ними. А неосторожный посетитель бани вместо дорогой одежды получал рвань и опорки. И он узнал, знал, что банные воры были сильны и неуловимы. Некоторые хозяева, чтобы сохранить престиж своих бань, даже входили с ними в сделку, платя ворам ежемесячные отступные, и купленные воры сами следили за чужими мазуриками. Если же кто-то попадался на воровстве, ему приходилось очень плохо. Пощады от конкурентов ждать не приходилось. Если и не убивали совсем, то калечили на всю оставшуюся жизнь. Лицо кусочника, который принял одежду балагулы, показалось Иону знакомым. Приглядевшись, Он радостно воскликнул «Привет, Шнырь! Какая нелегкая занесла тебя в баню!» Балагули хорошо был известен род занятий Васьки Шныря до революции. Друзьями они не считались, но пребывали в приятельских отношениях, так как часто посещали одни и те же злачные места». Обычно после первого часа застолья в трактирах и кабаках начинается всеобщее братание, а под утро, когда уже и карманы пустые, в глотку больше ничего не лезет, и трактирщик начинает пинками выгонять на улицу, гуляки, обнявшись, требовательно спрашивают друг друга, «Ты меня такой секой уважаешь?» Неужели лихой и удачливый карманный вор Перековался при новых властях. С удивлением подумал Иона. -с -с, зашипел на него Васька, умоляюще приложив указательный палец к губам и встревоженно оглядываясь на клиентов в бане, которые уже одевались. Заклинаю тебя, помолчи. Это почему? недоумевал Иона. Потом. Ты иди, мойся, а вечером я сдам смену. «Если желаешь, мы посидим где-нибудь, потолкуем». «Заметана», — сказал Балагула, взял номерок, шайку и веник и пошел париться. Оставшиеся после покупки одежды и обуви деньги он безбоязненно отдал Ваське, так как знал, что шнырь у своих не ворует».